и даже исправил сделанную нами ошибку. Он с аппетитом скушал яйцо, и если он хорошо переварит его, мы попробуем дать ему завтра котлету. Хотя они знают, что эти факты лишены всякого значения накануне неизбежной смерти. Конечно, Сван был уверен, что живи он теперь вдали от Адетты, он в конце концов проникся себе равнодушием к ней –